«В каком мире?» — Не непонимающе переспросил Гарри. У Хагрида был такой вид, словно он вот-вот взорвется. «Дарсли!» — прогремел он. Дядя Вернон, побледневший от ужаса, прошептал что-то неразборчивое. Хагрид отвернулся от него и посмотрел на Гарри полубезумным взглядом. «Но ты же знаешь про своих родителей?» они были? — с надеждой спросил он. — Да точно знаешь. Но не можешь ты не знать. К тому же они не абы кто были, а люди известные. И ты знаменитость. — Что? Гарри не верил своим ушам? Разве мои мама и папа, разве они были известными людьми? — Значит, ты не знаешь... «Ничегошеньки ты не знаешь!» Хагрид дергал себя за бороду, глядя на Гарри изумленным взором. «Ты чего не знаешь даже, кто ты есть такой?» — наконец спросил он. Дядя Вернон внезапно обрел дар речи. «Прекратите!» — скомандовал он. «Прекратите немедленно, сэр! Я запрещаю вам что-либо рассказывать мальчику, Хангрид посмотрел на него с такой яростью, что даже куда более храбрый человек, чем дядя Вернон, сжался бы под этим взглядом. А когда Хангрид заговорил, его голос трепетал от гнева, даже каждый звук подрагивал. «Вы что, никогда ему ничего не говорили?» «Никогда не говорили, что в том письме было, которое Дамблдор написал». Я ж сам там был у дома вашего, этими вот глазами видел, как Дамблдор письмо в одеяло положил. А вы, выходит, за столько лет ему так и не рассказали ничего, прятали все от него. — Прятали от меня что? — поспешно поинтересовался Гарри. — Прекратите, я вам запрещаю! — нервно заверещал дядя Бернан. Тетя Петунья глубоко вдохнула воздух с таким видом, словно ужасно боялась того, чего последует за этими словами. «Эй, вы! Пустые головы! Сходите вон, проветритесь, может, так получше станет?» — посоветовал им Хагрид, поворачиваясь к Гарри. «Ну, короче, так, Гарри, ты волшебник. Понял?» В доме воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь отдаленным шумом моря и приглушенным свистом ветра. Я кто? Гарри почувствовал, что у него отвисла нижняя челюсть. Ну, ясное дело, кто? Волшебник ты. Хагрид сел обратно на софу, которая протяжно застонала и просела еще ниже. Еще какой? А будешь еще лучше, когда подучишься немного. Кем ты еще мог быть с такими-то родителями? И это... Пора тебе свое письмо прочитать. Гарри протянул руку, и, наконец-то, после стольких ожиданий, в ней оказался желтоватый конверт, на котором изумрудными чернилами было написано, что данное письмо... Адресовано мистеру Поттеру, который живет в хижине, расположенной на скале посреди моря, и спит на полу. Гарри вскрыл конверт, вытащил письмо и прочитал. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина первой степени». Великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в Школе волшебства и магии Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Гарри показалось, что у него в голове устроили фейерверк. Вопросы, один ярче и жарче другого, взлетали в воздух и падали вниз, а Гарри все никак не мог решить, какой задать первым. Прошло несколько минут, прежде чем он неуверенно выдавил из себя... А что это значит? Они ждут мою сову. — Клянусь, Гаргоной, ты мне напомнил кое о чем произнес Хагрид, хлопая себя по лбу так сильно, что этим ударом вполне мог бы сбить с ног лошадь. Затем запустил руку в карман куртки и вытащил оттуда сову, настоящую, живую, немного взъерошенную сову, а также длинное перо и свиток пергамента, и начал писать, высунув язык, а Гарри внимательно читал написанное. «Дорогой мистер...» Дамблдор передал Гарри его письмо. Завтра еду с ним, чтобы купить все необходимое. Погода ужасная. Надеюсь, с вами все в порядке. Хагрид. Хагрид скатал свиток, протянул его сове, которая зажала бумагу в клюве, подошел к двери и вышвырнулся вот туда, где бушевал ураган, а затем вернулся и сел обратно на Софу, и при этом выглядел так, словно то, что он сделал, было в порядке вещей, ну, как, скажем, разговор по телефону. Гарри вдруг понял, что сидит с открытым ртом, и быстро захлопнул его. — Так э, на чем мы с тобой остановились? — спросил Хагрид. Но в этот момент из тени вышел дядя Вернон. Лицо его все еще было пепельно-серым от страха, но на нем также отчетливо читалась злость. «Он никуда не поедет», — сказал дядя Вернон. Хагрид хмыкнул. «Знаешь, хотел бы я посмотреть, как такой храбрый магл, как ты, его остановит». «Кто?» с интересом переспросил Гарри. Магл, пояснил Хагрид. Так мы и называем всех не волшебников. Маглы. Знаешь, не повезло тебе, ну в том плане, что больших маглов, чем эти, я в жизни не видал. Когда мы взяли его в свой дом, мы поклялись, что положим конец всей этой ерунде. Упрямо продолжил дядя Вернон, — «Что мы вытравим и выбьем из него всю эту чушь?» «Тоже мне волшебник!» «Так вы знали?» — недоверчиво спросил Гарри. «Вы знали, что я что я волшебник?» «Знали ли мы?» — внезапно взвизгнула тетя Петунья. «Знали ли мы?» «Да, конечно, мы знали!» Как мы могли не знать, когда мы знали, кем была моя чертова сестрица? О, она в свое время тоже получила такое письмо. И исчезла, уехала в эту в эту школу. И каждое лето на каникулы приезжала домой, и ее карманы были полны лягушачьей икры, а сама она все время превращала чайные чашки в крыс. Я была единственной, кто знал ей цену. Она была чудовищем, настоящим чудовищем, но не для нашей мамы с папой. Они-то с ней сюсюкались, лили то, лили это. Они гордились, что в их семье есть своя ведьма».